В этот момент послышался скрип открывающейся двери, и жнец насторожился. Мартину волей-неволей пришлось глядеть туда же, куда смотрел душегуб, и именно поэтому в настоящий момент он ощутил себя безжалостным хищником, мгновенно осознав, что чувствует зверь, коварно притаившийся в засаде. В проблесках вырвавшегося из помещения света Мартин разглядел две мужские фигуры – которые, о чем-то беседуя, вышли на улицу. Должно быть, они никуда не спешили и по этой причине продолжали стоять возле самой двери. О чем шел разговор, слышно не было, но по активной жестикуляции рук Мартин догадался, что, вероятнее всего, они спорят о чем-то глобальном. Их беседа оказалась недолгой. Несмотря на то, что возможность рукоприкладства была очевидна, во всяком случае, так казалось со стороны, Но, к удивлению, Мартина этого не произошло. Мужчины, напротив, пылко пожали друг другу руки, едва не расцеловавшись, горячо обнялись и направились в разные стороны. Один из них, чья фигура в темноте больше походила на массивный осколок скалы, вяло поковылял в сторону доков, грузно переваливаясь ноги на ногу, а тот, что на вид был значительно стройнее первого, резво уплыл в туман странной танцующей походкой. Напряжение Мартина немного спало, но, как оказалось, совсем ненадолго. Спустя всего несколько минут, после того, как две мужские фигуры растворились в ночи, из той же двери показался женский силуэт. И Мартин с ужасом осознал, что именно этого появления с нетерпением и ожидал душегуб. Мартин помнил свое недавнее видение и двух фигурировавших в нем женщин, а тем более одну из них, ту, что была довольно высокого роста, Не узнать было невозможно. Жнец больше не медлил, поправив свою модную шляпу, он вынул руки из карманов плаща и быстро натянул на них кожаные перчатки. Затем он снова сунул руки обратно в карманы и аккуратно перешагивая грязные лужи, направился ей навстречу. Он шел так уверенно и так быстро, что казалось, он знает, куда именно направляется эта леди. Впрочем, ее маршрут было несложно угадать. Вариантов не так уж и много, либо направо, либо налево. И Элизабет, как впоследствии узнал Мартин, звали эту немолодую женщину, как раз шла налево. В этот момент, когда Элизабет поравнялась с той подворотней, где и караулил ее душегуб, его уже, безусловно, там не было. Он предусмотрительно совершил небольшой маневр, чтобы в нужный момент оказаться совсем в другом месте. И не вызывая к себе никаких подозрений, спокойно подойти к женщине. Так оно и произошло. Женец без всяких стеснений вышел из темноты ей навстречу, равнодушно прошел мимо нее и только после того, как удалился от дамы на достаточное расстояние, внезапно развернулся и решительно направился за ней следом. В его планы входило первоначально напугать, а после уже загнать жертву туда, куда ему требовалось. Услышав шаги у себя за спиной, Элизабет обернулась, Как рассчитывал Душегуб, естественно, испугалась. Женец, в свою очередь, продолжал стремительно двигаться на женщину. И Елизабет, тут же припомнив страшные слухи, которыми был переполнен город, в ужасе бросилась от него. Она бежала по мостовой, оглядываясь назад, все еще лелея надежду на то, что ей все же удастся спастись бегством. Но Душегуб знал, что ему нужно. И именно потому он подстегивал ее страх, периодически демонстрируя ей свои намерения тем, что с наслаждением всячески поправлял и подтягивал на руках свои замечательные дорогие перчатки. Он надменно играл с ней, словно кот играет с раненой мышью, доставляя себе удовольствие и упиваясь ее естественным желанием сохранить свою жизнь. Попадая в канавы и спотыкаясь о неровности мостовой, она из последних сил старалась оторваться от своего преследователя. и, шаря безнадёжным взглядом по стенам зданий, искала там хоть какой-то намёк на спасение. Она надеялась увидеть полицию или, на худой конец, кого-нибудь из прохожих, того, кто в это глухое время, допоздна засидевшись в гостях, окажется на одной из ней улиц. Но вокруг, как назло, не было ни души. Элизабет была уже не молода, ввиду чего передвигаться в таком быстром темпе ей было совсем непросто. Однако страх, что теперь поселился в ее душе, все же делал свое полезное дело. И она, несмотря на свои сорок четыре года, бежала так, словно бы ей было лишь двадцать пять. Откуда только взялись силы. Ведь еще недавно у Елизабет болела спина, и каждый, сделанный ею шаг, доставлял ей страдания, отзываясь в застуженной пояснице, мучительной ноющей болью. Теперь же она не чувствовала ни предрассветного холода, ни боли в спине, не даже того, что ей уже не хватает воздуха. Оставалось только непреодолимое желание жить и опустошающий душу, зудящий в груди, ужас. Тем временем, пока жнец намеренно не спешил сокращать расстояние между собой и своей жертвой, Елизабет заметила, как там, впереди, в рыхлом потоке упругой дымки, отчетливо промелькнул силуэт. В ее глазах вновь вспыхнула искра надежды, и она бросилась к нему. боясь потерять в тумане ту хрупкую нить, что связывала ее жизнь с силуэтом в ночи. Тот единственный лучик, чем в данный момент представлялся ей одинокий прохожий. Она устремила свой взор туда, где промелькнула тень и, не раздумывая, рванула в туман. Теперь отчаяние и надежда сплелись между собой в одно целое. И сердце, что колотилось в ее груди так, словно бы платье вот-вот готово было порваться, стало отбивать прежний, Более привычный для него ритм. Вновь болью напомнила о себе спина и дыхание, что прежде казалось не существует, с шумом стало вырываться наружу. Метр, другой, потом еще один, еще. Оглянулась назад, там пусто. И только белый туман мягко стелется по земле. Вздох облегчения и поворот головы вновь направлен в сторону долгожданной надежды. Но в этот момент... Когда мысль о том, что спасение неизбежно уже основательно укрепилась в сознании Елизабет, перед ней возникло бледное лицо мнимого спасителя. И она обомлела. Нет, страха уже совсем не было. Теперь это было нечто другое. «Как холодно!» – тихо шепнула она и, шатаясь, попятилась от своих разбитых иллюзий. Елизабет поняла, что тот, к кому она неслась, сломя голову, и есть то, от чего ей следовало бежать. Горькая усмешка промелькнула на лице женщины, и не в силах больше держаться на ногах, она медленно опустилась на мостовую. Осознание того, что борьба уже позади, и смысла в ней больше нет никакого, раскрыло ей иное толкование реальности. И потому, решив с достоинством принять то, что уготовила ей судьба, Елизабет подняла голову и, принимая вызов, открыто посмотрела в глаза монстру. Потом она собралась силами, и поднялась с холодных камней. Так, стоя перед лицом смерти, Элизабет больше не желала бежать. Во-первых, из-за того, что у нее уже не было сил сделать и шага, а во-вторых, она знала точно, что это бессмысленно. Она вызывающе смотрела прямо в глаза своей смерти и, ожидая броска, приготовилась к худшему. К ее великому изумлению, монстр, от которого она с минуты на минуту ждала нападения, и была абсолютно готова к этому, вначале уверенно шагнул к ней, но по непонятным причинам вдруг остановился. Сжимая в своей руке что-то блестящее, он нервно обтер тыльной стороной ладони влажный вспотевший лоб, после чего вновь попытался приблизиться к Елизабет. Но новый, неуверенный шаг опять закончился отступлением. Тяжело дыша, он как-то неестественно принялся теребить свободной рукой карман своего пальто, то ли пытаясь что-то достать оттуда, то ли наоборот убрать. И Элизабет показалось, что на его лице обозначилась страдальческая гримаса. Затем, внезапно позабыв про карман, он как-то по-детски всклипнул и выпустил из руки нож. Негромкий звон железа о камни заставил его вздрогнуть, но все же не вывел из оцепенения. Он все еще продолжал смотреть на Элизабет странным, растерянным взглядом, словно нашкодивший сорванец Он отвел в сторону испуганные глаза, и тут она поняла. Еще немного, и он зарыдает. Замешательство продолжалось, однако спустя буквально мгновение он резко нырнул в туман и скрылся в ночи. «Стой, слюнтяй!» — взревел душегуб. «Вернись!» Элизабет обернулась на крик и увидела неподалеку от себя своего недавнего преследователя. В особенности ей запомнились его рыжие, торчащие над верхней губой, словно щетка усы, пустые бесцветные глаза, которые непонятно по каким причинам называются голубыми, и столь же рыжая веснушчатая кожа. Тут она поймала себя на мысли, что именно такой тип мужчин ей как раз никогда и не нравился. «Такое изничтожить любого, даже родную мать», — брезгливо сказала она, прекрасно осознавая то, что разговор будет недолгим. «Как ты догадалась?» — парировал душегуб. уверенно приближаясь к своей жертве. «Я мог бы сохранить тебе жизнь. Полагаю, что ты даже заслуживаешь уважения, Ну, увы, это невозможно». «Так давай, чего тянешь?» бесстрашно ответила ему Элизабет. «Меня тоже раскроишь, как цыпленка?» «Нет», — спокойно откликнулся жнец, и, усмехнувшись, добавил. «Я оставлю твое тело девственным. Ты редкая женщина, мне даже немного жаль тебя убивать». Я немало повидал на своем веку, но, поверь, наблюдать такую достойную смерть, как демонстрируешь ты, мне приходилось нечасто. Побольше бы таких, как ты. Глядишь, и мир бы переменился, но... Не бойся, хотя я вижу, что ты совсем меня не боишься. Хватит болтать, отрезала Элизабет. Давай. Ты право вводишь меня в смущение, надменно заулыбался жнец. «Теперь я понимаю, чего так испугался мой ученик. Но ты права, пора заканчивать нашу дискуссию». С этими словами жнец извлек из кармана тонкий, словно лезвие бритвенный нож, и с размаху, явно не сомневаясь в своих способностях убивать, резко рассек им воздух. Мартин даже не успел зажмуриться. Темная багровая кровь брызнула из горла женщины, и, хватая ртом воздух, она опустилась на колени. Еще несколько мгновений Элизабет смотрела своему убийце в глаза, но потом ее веки сомкнулись, тело безжизненно упало на холодную землю. «Даже как-то неловко», – обтирая бы об ее платье свой окровавленный нож, – заявил женец. «Прикрыть ее, что ли?» Разглядывая лежащее на земле деяние рук своих, задумчиво проговорил он. После чего склонился к телу, оторвал от пояса женщины юбку, и, смастерив из нее подобие мешка, не спеша, можно сказать, аккуратно, стал упаковывать в него труп.